На то, чтобы увидеться со всеми, нам не хватает времени и сил. У каждого из нас работы, семьи, как раньше мы уже не затусим. Страшимся смерти меньше, чем дедлайна, и входим с ритмом века в резонанс. Ах, где же многорукий бог Далайна, когда бы он всё выполнил за нас? Ночь впереди воистину большая. Перевести, отправить, сдать, добить. Я занята, но это не мешает мне каждого и помнить, и любить. И думать где-нибудь наперекуре о вас, раскиданных по городам, об истинно большой литературе, что я из вас когда-нибудь создам, о каждом сохранившемся в контактах, о каждом близком сердцу и душе, кому ответить на простое «как ты?» не успеваю столько лет уже. На то, чтобы увидеться со всеми, В каком-то замечательном году я разменяю будни на веселье и время обязательно найду. А помнишь, да? Конечно же, я помню. А помнишь те весёлые года? И каждый будет каждым снова понят. Быть может, даже лучше, чем тогда.